«Понимаете ли, я сделал одно потрясающее изобретение. Я должен рассказать о нем поподробнее». «Знаем, знаем, как гранулировать куриный помет», — отмахнулась мило. «Дальше давай». Если Лужкин и удивился подобной осведомленности, то виду не показал. «В общем, Орехов нашел Дивоярова, который вложил деньги в организацию небольшого производства моего помета», — зачистил он.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 почувствовав что отношения у егорова с викой были не просто дружескими он еще добавил что завтра егоров заедет за ней пусть молвика собирает вещи и не забудет заграничный паспорт а поехал он на следующий день за ней сам чемодан ее с документами он потом привез диваярову зачем спросила мила вроде как хотел всех нас крови повязать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 что Кольке неплохо было бы познакомиться с вашей сестрой. Подсказал ему, как себя вести, и, гляди пристроил ведь парня. А когда диваяров купил у Глубокого пробную партию товара, Орехов решил на Кольке его испытать. За деньги, конечно. Он сказал ему, что это новейший препарат, повышающий потенцию. Лушкин хихикнул и снова сделался похожим на свинью. У Кольки-то проблемы с потенцией.